Встречал нас в Лос-Анджелесском аэропорту. Он бросился на шею мне, потом полу. Он радовался, как ребенок, и сразу принялся плакаться на жизнь. Все к нему пристают, подсовывают какие-то контракты, в которых он ни черта не смыслит. Сняли ему громадный дом с бассейном, донимают по телефону. Выглядел он подавленным и озлобленным. «Не вернись я в этот день, он бы просто сбежал». Пол хохотал до слез, но, по-моему, Льюис и правда плохо выглядел, похудел. На завтра была назначена церемония вручения Оскаров. По всему случаю собрался весь Голливуд, расфуфыренный и радостно возбужденный. Льюис с бесстрастным лицом поднялся на сцену за своей наградой. Я философски взирала, как три тысячи человек оглушительно аплодируют Убийцы, Чего в жизни не бывает. После церемонии Джей Грант устраивал прием в новой резиденции Ильюиса. Страшно гордый собой, Джей провел меня по всему дому. Шкафы, набиты костюмами с иголочки, в гараже дремали подаренные Ильюису вехенькие автомобили. Вот комнаты, где он будет спать, а тут принимать гостей. Ильюис бродил за ним по пятам, что-то ворча под нос, я обернулась к нему. «Вы уже перетащили сюда свои старые джинсы?» Он отрицательно помотал головой, в глазах промелькнул ужас. Его поведение никак не соответствовало роли виновника торжества. Несмотря на все мои увещевания, он совсем не обращал внимания на гостей и ходил за мной как привязанный. На нас начали коситься, и я решила поскорее уехать домой. Улучив миг, когда кто-то отвлек Льюиса, я взяла Полу под руку и прошептала, что с ног валюсь от усталости. Мы с Полом решили обосноваться у меня, потому что его квартира была в центре города, а я ни за что не хотела расстаться с пригородом. Было часа три ночи, когда мы тайком ретировались к машине. Глядя на огромный освещенный дом, на мерцание воды в бассейне, на силуэту людей в окна, я вспомнила, как год назад мы ехали той же дорогой домой, и незнакомец бросился нам под колеса. Да, прошел всего год. Но что за год? Слава богу, все кончилось благополучно, если, конечно, не брать в расчет Фрэнка, Луэлу, Болтона и Маклея. Пол ловко проскользнул между двумя новенькими ройсами и тронул с места. И тут, прямо как год назад, в свете фар мелькнул темный силуэт. Раскинув руки, кто-то ринулся на перерез машине. Я вскрикнул от неожиданности. Льюис, конечно же это был он, забежал с моей стороны, открыл дверцу и схватил меня за руки. Его била дрожь. — Возьмите меня с собой, — взмолился он. — Дороти, возьмите меня с собой. Я не могу больше там оставаться. Он уткнулся лбом мне в плечо, потом поднял голову. Дышал он так тяжело, словно получил удар под дых. Я пробормотала, но, послушайте, Льюис, ваш дом теперь здесь. Вас ждут люди. — Я хочу домой, — был его ответ. Я посмотрела на пол. Он тихо смеялся. Я предприняла последнюю попытку. «Ну, подумайте о бедном Джеи. Он так старался и рассердится, если вы так вот уедете». «Я убью его», — сказал Льюис. И я вздрогнула. Я поспешила подвинуться, и Льюис плюхнулся на сиденье рядом со мной. Пол включил зажигание — Мы вновь оказались втроем на этой дороге. Мне нелегко было прийти в себя от такого поворота событий. Все же я нашла силы прочитать Льюиса нотацию. Я втолковывала, что одну ночь куда ни шло. Он перенервничал, и на то были причины. Но потом, дня через два-три, ему нужно будет вернуться. Люди не поймут, почему он не живет в таком прекрасном доме и так далее. Я буду жить у вас, а туда мы вместе будем ездить купаться».